Мне казалось, вы говорили, заметил Симон, что Бог это любовь, правильно? И что единственное, что нам следует знать о Боге, это то, что Бог это любовь, правильно? А о каких богах идёт речь? кратчево спросил Сим. Не надо истолковывать меня неправильно. Как бы ты хотел, чтобы я тебя истолковал? Если Бог справедлив, Он не может отменить наказание за бесчисленные грехи, взяв в жизнь одного человека. Если и Бог это любовь, и если он способен вообще отменить наказание, он может это сделать без принесения в жертву своего пророга. Что касается самой смерти, тебе должно быть известно, что согласно закону, человек, казнённый таким образом, считается проклятым. Тем не менее, нам предлагается верить, что этот человек был орудием Бога? Выходит, что закон абсурден? Лично я всегда так считал, но он вряд ли сам так думал, учитывая кем он был. Как он мог добровольно пойти на такую смерть? И как совместить эту смерть с тем фактом, что она полностью противоречит пророчествам, которые вы так любите цитировать, когда вам это выгодно? Симна остановился, чтобы перевести дух. Что касается меня, сказал он, я думаю, кто-то допустил ужасную ошибку. Никогда в жизни не сталкивался с таким поразительным случаем рационализации задним числом. И всё же однажды вечером у дома её Осифа, где они обычно сидели в тени фигового дерева, остановился незнакомец. Было видно, что он пришёл издалека. Одежда была покрыта пылью и изношена. Во взгляде безнадёжность. Он снял узелок с плеча и сел под деревом. "Можно мне воды", сказал он. Ребека принесла ему воды, а также немного хлеба и олиф. Он поблагодарил её и стал жадно есть. Спустя какое-то время он сказал: "Не найдётся ли какой-нибудь работы?" "Боюсь, нет", сказал Иосиф. "Урожай в этом году поздний". Ещё месяц не будет никакой работы. Мужчина что-то пробормотал в знак понимания, он с беспокойством всматривался в узкие улочки, площадь, людей возвращающихся с исполи. "Пора", сказал он, когда с едой было покончено. "Спасибо". "Неожиданно", Филипп сказал. "Твоего сына здесь нет, с сожалею". Лицо незнакомца застыло. Он внимательно посмотрел на Филиппа, потом быстро отвёл глаза. "Спасибо", сказал он. Он молча пошёл прочь. "Как ты это сделал?" повернулся Симон к Филиппу. "Что? Прочёл его мысли?" "Не знаю", сказал Филипп. "Такое часто бывает, иногда", сказал Филипп. "Я бы хотел, чтобы ты научил меня этому". Филипп засмеялся. Снех не был злорадным, но его причины Симон не понимал. Ты должен объяснить, как это происходит, настаивал Симон. Не думаю, чтобы объяснение тебя удовлетворило, сказал Филипп. И что это? Любовь, сказал Филипп. Он должен был догадаться. Ему казалось, он может больше узнать, расспрашивая Филиппа о чудесах Иешуа. Даже в этом вопросе Филипп оказался досадно бесполезен. Чудеса, сказал Филипп. Неважны. Неважны. Они были лишь знаком. Знаком чего? Того, что он был спасителем, а, сказал Симон. Дело в том, продолжал Филипп, что он обещал своим последователям, что каждый из них сможет творить чудеса, если будет верить. — Верить во что? — Что он спаситель. — А, — сказал Симон. Он в раздражении пнул ногой камень, торчащий из земли. Камень не сдвинулся с мест. Он был больше, чем казался. — Хорошо, — вздохнул Симон. — Мы к этому вернемся. Какие чудеса могли творить его последователи? — Да. Это не важно. Какие чудеса? Ладно, если ты настаиваешь. Он сказал, мы сможем делать всё, что делал он, и даже больше. Что? Симон был поражён. Ты хочешь сказать, что единственное, что требуется, чтобы успокаивать бури, поднимать из мёртвых, выставать из могилы это верить, что этот человек был спасителем?